Читает Игорь Сидорчик Житие священно-мученика Корнилия Сотника Вскоре после страданий Господа нашего Иисуса Христа и по воскресении и вознесении Его на небеса в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилий, родом из Италии Фракийской. Он, хотя и пребывал во тьме неверия, однако уже совершал дела света и, оставаясь Эллином, был подобен христианину. Христа не знал он, но делами милосердия бессознательно почитал его. Живя посреди развращенного мира, он был добродетелен, как свидетельствует о нем святой Лука в деяниях. В Кесарее был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Бог не презрел таковых его добродетелей и благоволил просветить его светом веры и привести к познанию истины, дабы добрые дела его не покрывались мраком неверия. Однажды, молясь Богу в своем доме, Сей богобоязненный муж увидел ангела Божия, который возвестил ему, что его молитвы и милостыни приняты Богом. Ангел повелел ему послать в Иопию за Симоном, называемым Петром, и исполнить то, что тот ему скажет. Он тотчас послал с мольбою звать Петра. В то время, как посланные Корнилия шли в эопию, Петр взошел наверх дома в шестом часу дня помолиться. Он чувствовал в это время голод, и вот пред ним явилось видение, внушавшее ему, чтобы он не гнушался идти к необрезанному иноплеменнику, ибо евреи не входили в общение с язычниками и гнушались ими. Видение, явившееся Петру, было такое. С неба три раза спускался сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла. И голос повелевал Петру, чтобы он заколол и ел находившихся в сосуде животных, зверей, гадов и птиц. Когда Петр отказывался и говорил, что он никогда не ел ничего нечистого, голос снова сказал ему с неба, «То, что Бог очистил, не признавай нечистым». Это видение было знамением обращения Корнили и других язычников. Голод Петра знаменовал собою голод, описанный пророком Амосом. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Такой голод был в доме Корнилия и у всех язычников. Как Петр желал хлеба, необходимого для тела, так те хлеба для души. Сосуд, привязанный за четыре конца, знаменовал церковь Христа, утверждаемую в вере четырьмя евангелистами. Находившиеся в сосуде различные нечистые животные, звери, гады и птицы обозначали собою язычников, которые по своим низким земным стремлениям были подобны четвероногим животным, взирая своим умственным оком только в землю, не зная помышлений о небесном и не умея искать выше земного. По своей лютости они были звери, а по вредному для душ нечестию ядовитые гады. По гордому высокомерию же они походили на высоко парящих птиц. Их было повелено закладь и есть, то есть острым мечом Слово Божие умертвить языческие животные похоти и зверские нравы, и соделать из очищенных крещением душ и телых жертву живую, святую, благоугодную Богу. Троекратное схождение сосуда обозначало троекратное погружение крещения. А когда голос неба возвещал, что они очищены Богом, то сие означало, что Христос пролил свою кровь, омывающую греховные скверны не только за израильтян, но и за язычников». Когда Петр размышлял о семь видении и пребывал в недоумении, посланные Корнилия подошли к его дому и спросили о нем. Дух Божий повелел ему идти с ними, не колеблясь, дабы первого язычника присоединить к церкви Христовой. За ним должны были идти ко Христу и другие язычники. Когда Петр вошел в дом, Корнилий, окруженный всеми своими родственниками и друзьями, принял его с почетом и, припавший к ногам Петра, поклонился ему. Тогда Петр поднял его и сказал, «Вы знаете, что иудеянину непристойно входить к иноплеменникам и иметь с ними общение. Однако Бог открыл мне, что не следует называть скверным или нечистым ни одного человека. Итак, я пришел к вам без всякого колебания и спрашиваю теперь, «Зачем вы призвали меня к себе?» Корнилий со всеми подробностями рассказал ему, как он увидел ангела и что услышал от него, и просил Петра научить его, как достигнуть спасения. Петр же, отверзший уста свои, стал проповедовать ему об Иисусе Христе, что он был Бог во плоти, жил на земле с людьми, учил и направлял их на путь, ведущий в Царство Небесное, и сотворил много знамений и чудес, «врачуя всякую болезнь и воскрешая мертвых словом». Далее Петр поведал о том, как Христос добровольно пострадал и умер, а потом воскрес для того, чтобы освободить человека от страданий и воскресить от смерти, даровав ему жизнь вечную, что он будет судить живых и мертвых, что о нем свидетельствуют все пророки, и что всякий верующий во имя его получит прощение грехов. Когда Петр говорил сие, Святой Дух, вселяя его слова в сердца слушавших, привел их к вере, и Корнилий крестился со всем своим домом. Он первый из язычников уверовал в Господа нашего Иисуса Христа и по принятии крещения оставил все и пошел за Петром, который поставил его епископом. Проходя с Петром и другими проповедниками различные страны, Он ревностно трудился, проповедуя о Христе. Когда Петр вместе с Тимофеем и Корнилием находился в городе Эфесе, им стало известно, что идолопоклонство особенно сильно в городе Скепсии, и они рассуждали, кому из них идти туда на проповедь. Они бросили жребий, который пал на Корнилия, и тот, призвав на помощь Бога, поспешно пошел в сей город. Там жил князь по имени Дмитрий, философ, изучавший эллинскую премудрость, который чрезвычайно ненавидел христианскую веру, почитал же богов языческих и больше всего Аполлона и Дия. Узнав о прибытии в город Корнилия, князь тотчас призвал его к себе и спросил, откуда и зачем он пришел сюда. Корнилий отвечал, «Я раб Бога Живого». Пришел же сюда, как посланный для того, чтобы вызвать тебя из глубочайшего мрака неведения, извести к свету истины и бросить чистый луч познания в твою душу. Тот же, не уразумевший ничего из слов Корнилия, разгневался и с яростью сказал, «Я спрашиваю тебя об одном, а ты мне говоришь о другом» клянусь богами, если ты не ответишь на каждый мой вопрос, то я не пощажу твоей старости и не постыжусь сидин твоих. Итак, скажи мне, кому ты служишь и зачем ты пришел сюда?» Корнили же сказал, «Если хочешь узнать о моей службе, то узнай, что я сотник. Когда я услышал о тебе, что ты и жена твоя и все жители твоей области впали в великое заблуждение, кто пришел избавить вас от демонского прельщения, наставить на истинный путь и примирить с единым живым Богом, который сотворил небо и землю и все, что в них находится. На сие Дмитрий сказал, я вижу, что ты удручен старостью. Я щажу тебя ввиду твоих преклонных лет. Перестань говорить ложь, приступи к богам нашим и поклонись им. «Если же не захочешь всего исполнить, то знай, что я предам тебя тяжким мучением, и ни один бог, кроме моих богов, не избавит тебя из рук моих». «Бог мой», — ответил Корнилий, — «может не только сохранить меня целым и невредимым от всех зол и избавить от рук человеческих, но и уничтожить твоих богов и сокрушить в прах их истуканы» а Тебя, тщетно на них надеющегося, привести к познанию Его. Я же бесам и бездушным их изображениям никогда не поклонюсь, ибо написано, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут. И еще, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Пришел же я сюда для того, чтобы обратить вас к покаянию, и чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Князь тогда сказал, «Я клялся богами моими, что не пощажу тебя, но предам тяжким мучениям, если ты не принесешь жертву богам». «Каким богам велишь ты принести жертву?» — спросил Корнилий. И сказал князь, «Принеси жертву Аполлону и Дию». Корнилий сказал тогда, «Покажи мне тех богов твоих». Князь обрадовался, думая, что он хочет поклониться, и повел его ко храму Дия. За ними шел народ, желая видеть, как Корнилий будет поклоняться идолам. Дойдя до храма, все вошли туда. Князь с Корнилием и прочее, между коими была и жена князя по имени Еванфия, и сын его, названный по имени отца своего Димитрианом. Войдя в идольский храм, Корнилий обратился лицом к востоку и, преклонив колено свои на землю, молился так. «Боже, потрясающий землю и превращающий горы в бездны морские! Ты рукою Даниила сокрушил Ваала, умертвил змеи и, заградивший уста львов, сохранил невредимым раба твоего. И ныне не спровергни их идолов и дай познать людям твою сильную мышцу». Помолившись так, святой вышел из храма. Вместе с ним вышел князь Дмитрий и весь собравшийся здесь народ. Иванфия же с Димитрианом оставались внутри храма. И вот внезапно сделалось землетрясение. Храм с идолами упал, и боги, на которых язычники надеялись, разбились в прах. Жене же князя с сыном ее выход был загражден упавшими стенами. Весь народ был в ужасе, видя падение храма. Князь же не знал, что жена и сын его были завалены стенами. Радуясь силе бога живого, Корнилий сказал князю, «Где теперь, князь, твои великие боги?» Тот же, исполнившись ярости, сказал, «Скажи нам, волшебник, какими чарами ты устроил падение храма и богов наших?» И стал он советоваться со своими приближенными, какими муками погубить Корнилия. День уже склонялся к вечеру, и солнце стало заходить, почему времени для мучения Корнилия не оставалось. Князь повелел связать ему руки и ноги и в таком положении повесить его в темнице, чтобы он, вися всю ночь, страдал до утра. Утром же князь хотел жестоко его мучить и умертвить. Когда святой был отведен в темницу и там, по повелению мучителя, повешен со связанными руками и ногами, к князю прибежал один из его рабов по имени Талифон и сказал, «Господин, моя госпожа и единственный сын твой погибли в храме, обрушившемся от землетрясения». Князь Дмитрий, услыхав сие, разорвал на себе одежды и горько зарыдал. Плакали с ним и старейшины города. Иные же его утешали. Но кто мог утешить в таком горе, Какое он почувствовал в своем сердце При получении вести О внезапной кончине жены и сына? Тогда князь сказал своим приближенным, Подите, разметайте камни павшего храма, Отыщите кости возлюбленной супруги моей И моего милого сына, И принесите их ко мне». Сказав сие, он снова горько зарыдал. В это время поспешно пришел к нему начальник жрецов, Варваат, и сказал, «Я слышал голоса жены твоей сына, которые из середины упавших стен восклицали «Велик Бог христианский!» «Он сохранил нас живыми от ужасной смерти через раба своего Корнилия!» «Просите же сего святого мужа, чтобы он вывел нас отсюда, и чтобы мы здесь не погибли!» Ибо мы видим дивные чудеса его Бога, и слышим голоса ангелов, которые поют: Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение. Услышав все от Варвата, князь быстро побежал со всеми своими приближенными к рабу Божию в темницу и нашел его там свободно ходящим. Ангел Господень разрешил его от уз. И припал князь к ногам корнилия, говоря. «Велик Корнилий твой Бог, который хранит мою супругу и моего сына в упавшем храме. Итак, молю тебя, раб Бога Вышнего, приди и выведи их оттуда. Я со всеми моими приближенными верую во Христа распятого, коего ты проповедуешь». Святой Корнилий пошел с ними к упавшему идольскому храму и, возведя на небо очи свои, сказал «Господи Божий сил, который презирает на землю, и она трясется! От лица Твоего тают горы и высыхают бездны! Услыши, Господи, моление заключенных! Изведи из развалин Еванфию и не отврати лица от сына ее, но внемли им ради имени Твоего!» Когда он молился так... Внезапно открылось место, где между павшими стенами была заключена Еванфия с сыном, и оба вышли оттуда невредимы, восхваляя Бога. Все же бывшие там и видевшие сие преславное чудо восклицали «Велик Бог христианский!». Дмитрий крестился с женою, сыном и со всем домом своим. Крестились с ним и 277 других граждан. Святой же Корнилий прожил в том городе довольно долго, искореняя тернии неверия из сердец человеческих и рассевая семена благочестия.